Глава десятая. «Не ошибиться в чем? спрашиваю. «Тебе виднее, я тебе не советчик», — многозначительно хмыкнул водила. «Тогда крути баранку и не суй нос, не в свои дела». Он поморщился, но промолчал. Так мы и доехали до комиссионного магазина на улице Дзержинского. Я честно сунул пятюни трёшник. «Не привык к халяве». «Тебя ждать?» — оживился он. «Не надо», — отмахнулся я. «Езжай, отсыпайся». И я выбрался из кабины. Посмотрел на часы. Было без пятнадцати четыре. Я подошел к комиссионному магазину и обнаружил, что тот закрыт на обед до шестнадцати ноль-ноль. Странно, особенно если учитывать, что в восемнадцать ноль-ноль рабочий день заканчивается. Чтобы не тратить время недаром, я решил заглянуть в другие магазины, что занимали первый этаж длинного серого дома. Но они тоже оказались закрыты на обед. Вот блин. Я же хотел купить новый врезной замок для своей комнаты в общаге. Из работающих магазинов оказались только молочный и хлебный, а вот все непродуктовые, как один, обедали до 16 часов. Промаявшись без толку 15 минут, я ворвался в комиссионку, словно за мной гнались. Продавцы посмотрели на меня без всякого интереса, словно им было всё равно, куплю ли я что-нибудь из хлама, заполонившего углы, полки и витрины. Я сразу направился в отдел радиотехники. Не скажу, что полки в нем ломились от импортной аппаратуры, но разные там шарпы и грюндики присутствовали. На них я даже смотреть не стал. Цены от 500 рублей и выше. Выходит, не все в СССР было дешево. Мне приглянулся в меру плоский кассетный магнитофон Десна в стильном кожаном чехле с дырочками. Стоил он всего-то 100 рублей. Его, помнится, применяли корреспонденты для записывания интервью, а для прослушивания музыки агрегат не самый лучший. Но зато его удобно носить в таком кожухе переносные бумбоксы еще не народились, и мне вдруг захотелось именно такой портативный магнитофон. Но цена кусалась. И я решил воспользоваться советом Аграфены Юльевны. Подозвал продавца. Высокий брюнет в белом халате, больше похожий на больничного санитара, нежели на работника советской торговли, подошел, оглядел меня с головы до ног и, видимо, сделал нелестный для меня вывод. На номенклатурщика я не похож, на форцовщика тем более. Тогда я поманил его пальцем, а когда он нехотя наклонился, проговорил в полголоса. «Я от корней Митрофаныча». Парень выпрямился. Выражение его лица тут же изменилось. «Как его здоровье?» — участливо спросил он. «После вчерашнего немного приболел», — ответил я. И заговорщически подмигнул торгашу. Тот понимающе покивал в ответ. Видимо, о ночной гульбе в элитном кабаке слухи расползлись по всему городу, но далеко не каждый мог знать состав гостей, поэтому, дабы укрепить свой авторитет среди сотрудников комиссионки, я добавил. А Марина Михайловна была просто душкой. Продавец нервно оглянулся и перешел на другую тему что нибудь уже присмотрели да вот эту штуковину ответил я показывая на десну парень поджал пухлые губы это довольно старая модель пробормотал он правда лента протяжный механизм у нее мощный мне для племянников подарок собрал я будет с ним гонять на велике девок кадрить не паносоник же ему гробить вас понял кивнул брюнет для вас 50 рублей. — Это по-божески, — согласился я. — А кассет с записями не найдется? — Могу устроить, — сообщил продавец. пинг флойд Пинк-Флойд, Буни-М, Машина-Времени, группа Воскресенье, потрешки за запись. — У вас чистые кассеты имеются? — Нет, а если с вашими кассетами? — Тогда по пятерке. — Годится. — Сможете зайти завтра, я все запишу после занятий. Хорошо, буду ждать. Ну, тогда выписывай чек. Он заполнил товарный чек и выдал мне. Я оплатил его в кассе, а когда вернулся к прилавку, парень укладывал ретромагнитофон в картонную коробку. Э, -э так не пойдет остановил я его, а проверить. У нас не радиомагазин, попытался ортачиться он. Ничего, розеточка, надеюсь, найдется? Безусловно. Вот давай проверим. Тогда прошу за мной. Он схватил коробку с магнитофоном, вышел из-за прилавка и направился к двери с надписью «Служебный вход». Я следом. Мы оказались в небольшой подсобке. Торгаш вынул из коробки десну, воткнул вилку штепселя в розетку и показал, как вращаются стерженьки, перематывающие пленку в кассете. «Да ты не ожлобись», — сказал я. «Кассету вставь». «Вдруг звукоснимательная головка не фурычит?» Он вздохнул, вынул из ящика стола кассету, вставил в крышку, нажал одну единственную клавишу, отвечающую и за воспроизведение и за перемотку, не считая круглой красной кнопочки. «Мани, мани, мани!» — заорал квартет Абба свой бессмертный хит. «Отлично!» — я выдернул штепсель из розетки, забрал покупку и повернулся к двери. «Вы кассету забыли вернуть?» — напомнил продавец. «Тебя как зовут?» — спросил я, снова поворачиваясь к нему лицом. «Рудольф!» «Вот что, Рудик!» — я похлопал торгаша по плечу. «Нехорошо как-то такой подарок вручать без записи. Завтра встретимся, я тебе ее верну. Идет?», идет — кивнул он. «Ну, Рудик, спасибо тебе за все!» — я по-хозяйски протянул ему руку. «Будем дружить. Меня в... Шуриком зовут». «Очень приятно», — пролепетал он, ошеломленный моей наглостью и напором. Он проводил меня до двери, как весьма важного клиента. Я вывалил на улицу, вытащил из коробки десну и повесил на шею, воткнул клавишу. Тишина. Вот достал лоб. Батареек там наверняка нет. Надо и в самом деле отыскать радиомагазин и обзавестись элементами питания. Кажется, в эту эпоху они были здоровенными такими бочонками. Я окликнул какого-то забулдыгу в плаще, как у лейтенанта Коломба. Он обернулся, и я присвистнул от удивления. Это был преподаватель труда Виктор Сергеевич Курбатов. «Какими судьбами?» «Да вот», — пожал тот поникшими плечами, — «с работы иду». — А ты? — Совещание в райкоме. — Понятно, — печально протянул он. — Слушай, Шурик, у тебя тройка не найдется? Найдется. А что, выпить не на что? Трудовик помялся. — Да не, жене сказал, что в магазин забегу, а у самого не гроша. — Да без проблем, держи. Я отслюнил ему трояк. «Слушай, Витек, а ты не знаешь, где батарейки купить вот для этой бандуры?» «Сейчас уже нигде не купишь», — покачал головой тот. Пойдем ко мне, у меня есть запасные». Пойдем. Только в гастроном по пути заглянем, покуда он не закрылся». И мы пошлепали с ним в гастроном. Я помог ему закупиться и дотащить до дому две туго набитые авоськи. Сахар, крупы, картошка и так далее. Мы поднялись на пятый этаж обыкновенной хрущевки. Витёк отворил дверь, и мы вошли в узкую прихожую, наполовину занятую свисающим с вешалки снопом одежды. Из кухни доносился однообразный механический гул, и плыли клубы пара. Трудовик жестом велел мне разуться, а сам потащил авоськи с покупками на кухню. Сквозь гул я услышал, как Витёк припирается с женой. Наконец он снова показался в прихожей и знаком поманил меня за собой. Мы прошли в комнату. Похоже, это был личный кабинет, она же мастерская товарища Курбатова. По крайней мере, здесь почти все пространство было завалено разными железяками. Хозяин этого бедлама виновато улыбнулся и принялся шарить по ящикам и коробкам, производя больше шума, чем непонятный агрегат, от которого позвякивали гаечные ключи в металлическом ящике, возле которого я стоял. «Нашел!» — он вытащил желтые с темно-синей полосой батарейки с надписью «Элемент 343». «Давай свою бандуру!» Я снял все еще болтающуюся на шее десну, он выдернул ее серый корпус из желто-рыжего чехла, ловко вскрыл батарейный отсек, вставил в него 343 элементы, нажал на клавишу. Шведские сладкоголосые соловьи грянули песню про всепобеждающую власть денег. Несколько минут мы с Витьком слушали их буржуазные откровения, потом он отключил магнитофон и вернул его мне. — Жена, жена дома стирает, — вздохнул трудовик. — А так бы усидели полбанки. — А ты заходи ко мне в общагу, — предложил я. — Зайду. — Спасибо. Покинув обиталище коллеги, я тормознул участника на москвиче, и он за рубль подбросил меня к общежитию. На входе я показал грустной тете Груне свое приобретение и поблагодарил ее за добрые советы. Возможно, она ждала от меня благодарности, выраженной в иной форме, но я решил, что не готов к этому, и отправился в свой курятник. И только вставив ключ в замочную скважину, понял, что совершенно забыл про замок. А напрасно. В комнате царил идеальный порядок. Кто-то не только перемыл посуду, но и протер мебель и вымыл пол. А графена Юльевна? Больше некому. Возвращаться на вахту и скандалить я не стал. Во-первых, мне было лень, а во-вторых, я пять минут назад ее благодарил. Получается, когнитивный диссонанс какой-то. И вообще я стал замечать за собой некоторое смягчение натуры. Владимир Юрьевич даже горничным в гостиницах не разрешал заглядывать к нему в номер. А Сашок Лопушок, комсомолец, ударник, небось, полагал такое поведение жлобством и мещанством. Кстати, надо бы почитать газетки на сон грядущий, дабы проникнуться духом эпохи. Чем я и занялся. Утром я отправился на работу. Как ни странно, чтение официальной советской прессы мне помогло. Понятно, что в этом обществе действовала своего рода двойная мораль. С трибун говорили одно, а дома на кухне другое. Однако, что бы ты там себе не думал, находясь на службе или работе, ты должен вести себя так, как это не только считается общепринятым, но и вменяется государством в обязанность. Поэтому ради выживания в стенах педучреждения не следует засовывать подальше Вову, прожженного делягу и полубандита и выпячивать на первый план Шуру Данилова до оскомины правильного комсомольца. С этими благими намерениями я вступил в стену учительской. Едва я миновал ее порог, все разговоры оборвались, и все головы повернулись в мою сторону. Признаться мне стало не по себе от такого молчаливого рассматривания. — Что-нибудь случилось с Симочкой? — Да нет. — Вот она стоит честные причестные глазенки округлила я нанес воен руку более тяжкие телесные повреждения нежели показалось сначала тоже нет вон у окна сидит буравит меня ледяным взором от которого я видимо должен превратиться в снеговика доброе утро коллеги сказал я чтобы разрядить обстановку помогло опять все загалдели обсуждая свои учительские дела — Александр Сергеевич, — окликнула меня Раечка, директорская секретарша, — загляните к Пал Палычу, пожалуйста. — Вот оно. Сейчас мне выволочку учинят. Я открыл дверь и увидел эту сладкую парочку. Директора и заведующую учебной частью. — Здравствуйте, Александр Сергеевич, — сказал Разубаев. Проходите, садитесь. — Здрасте. Опустившись на стул, я принялся ждать вынесения приговора. Может, на этот раз все-таки выставят в зашей? Так я с радостью. Пойду к Панкратычу в спорт-общество «Летейщик». Он хоть и с пьяну «Золотые горы» сулил, если я стану тренером городской команды. В основном по самбо, но немного и по карате. «Как прошло совещание в райкоме комсомола?» — осведомился Пал Палыч. Я хотел было резануть правду матку, чтоб уж точно выгнали. Но тут в разговор вступила старуха Шапокляк. «Я хочу, Александр Сергеевич!» — напряженно хрупким голосом начала она. «Нет, я просто обязана просить вас прощения за те безобразные сцены, которые стали результатом моей предубежденности». Для человека моего педагогического стажа и жизненного опыта совершенно непростительно не суметь разглядеть в молодом коллеге человека может быть излишне прямодушного, но искреннего и добросердечного. Это было посильнее Фауста Гёте. Змея прячет ядовитые зубы и признает ошибки. Не верю. Скорее всего, она тоже услыхала о моем участии в пьянке сильных мира сего и прикусила свой раздвоенный язык. Однако надо думать ненадолго, равно до тех пор, покуда не разобралась в ситуации. Нужно не дать ей разобраться, вернее, не дать ей сделать вредные для меня выводы. Змеиный язык должен оставаться прикушенным как можно дольше, желательно навсегда. «Полагаю, Велина Ардрионовна, что и с моей стороны имела место некоторая неосмотрительность», — дипломатично отреагировал я. «Обязуюсь вести себя более подобающе». «Вот и замечательно», — резюмировал директор. «Вы, товарищ Царевов, впредь будьте снисходительные к молодым кадрам. А вы, товарищ Данилов, побыстрее адаптируйтесь к коллективу и принимайтесь, наконец, за свой экспериментальный класс. Там вам не в проворот работы». Как раз вчера на совещании в райкоме принято решение провести спартакиаду среди школьников нашего города. Как бы, между прочим, вставил я. Думаю, что моя задача в числе прочего заключается и в том, чтобы подготовить для участия в ней команду нашей школы. Насчет спартакиада я не совсем соврал. Словечко это действительно мелькало в пьяном трёпе завсегдатаев элитного кабака. Имеет ли она отношение к школьникам, за это я ручаться не могу. Но можно поговорить с Кешей если что, навести его на эту мысль. Директору идея понравилась во всяком случае. Он торжествующе посмотрел на Завучиху, которая состроила ханжескую улыбку. «Вот видите, Эвелина Ардалионовна!» — воскликнул Пал Палыч, «А молодой педагог, невзирая на свой не слишком удачный дебют, оказывается патриотом школы и города!» «В этом мы его всецело поддерживаем!» Проквакала Шапокляк. И не только на словах товарищ Царева, подхватил Разубаев. Надо пересмотреть свое отношение к учащимся восьмого Г-класса. Если уж товарищ Данилов берется сделать их ядром команды, которая будет с честью представлять нашу школу на городской спартакиаде, то наша святая обязанность поддержать не только классного руководителя, но и его ребят. Думаю, можно скостить двойки по поведению тем из них, кто проявит себя в спорте. Я могу считать вышесказанное решением руководства школы о моральном поощрении наших юных спортсменов. Поймал я его за язык. — Что скажете, Эвелина Ардалеоновна? спросил Пал Палыч у за Завучихи. — Ну, если Александр Сергеевич проявит себя как классный руководитель, то почему бы нет? Прошипела та. — Вот и договорились! — с чувством глубокого удовлетворения произнес директор. — Однако звонок. У вас, товарищ Царева, урок в пятом А. — Я помню! — буркнула Шапокляк и нехотя покинула кабинет. — А у вас окно, товарищ Данилов! — продолжал Разуваев, когда завуч удалилась. — Советую поговорить о Спартакиаде с нашим комсоргом. — добавил он. — Серафима Терентьевна близко к сердцу принимает все, что касается чести школы. — Я так и сделаю, Пал Палыч, — пообещал я, поднимаясь. Поговорить с Симочкой впрямь не мешало. Надо же выяснить, что у них произошло с военруком. Может, у них там любовная игра намечалась. А я въехал в чужие амурные дела, как глупый рыцарь на полудохлом коне. И я направил своего воображаемого Росинанта в пионерскую комнату. На этот раз дверь не была закрыта, а старшую пионер-вожатую я все же застал. Увидев меня, она стыдливо залила щечками, что лишь подзадорило неугомонного гуманиста Данилова. «Как вы себя чувствуете, Симочка?» — спросил я, усаживаясь на стул таким образом, чтобы ей затруднительно было удрать. «Спасибо, Александр Сергеевич» но право не стоило вмешиваться во первых зовите меня сашей а во вторых во что мне не стоило вмешиваться а вы разве не знаете если вы о том что я случайно услышал из за двери то нет не знаю не стоит саша нет стоит я пошел на конфликт с коллегой с которым хочешь не хочешь мне придется работать как минимум три года Если бы я ему начистил рыло в подворотне вне рабочего времени, это одно. А вот в рабочее время в пионерской совсем другое. — Если вы думаете, что я стану восхищаться вашим «рыцарским» в кавычках поступкам, повысила голос старшая пионервожатая, — то вы глубоко заблуждаетесь. Мы отучаем ребят драться, а какой пример подаете вы? — Давайте оставим педагогику в стороне Серафима Терентьевна. — Если я и впрямь помешал вам с Григорием Емельянычем, то немедленно отправлюсь перед ним извиняться. Она потупилась. — Нет, вы не помешали, Саша. Понимаете, он...